На дороге послышалось гиканье. Кто-то ехал следом. — Эй, с дороги, с дороги! Ткачук свернул с дороги. Кто-то пролетел на тройке, впряженный гусем. В кошеве ехали четверо, торчали пики винтовок и еще пара лошадей, впряженных в сани. Ткачук разглядел пулемет. — Матерь Божья, гляди, кум! «Еще одни сани с пулеметом и люди с винтовками, и еще такие же сани, конные в полушубках, карабины за плечами, при шашках, только копыта пощелкивают, карабины, шашки, рысью, рысью, рысью». Ткачук притихно, в лучке сгорбился. Мамонт Петрович успел пересчитать конных семьдесят пять всадников. «Мабуть, казаки, га!» Дуня слышала в больнице Каратуза, что позавчера будто восстали казаки в Саянской и Таштыбской станицах. Мамон Петрович подумал вслух: если эта банда в белой Елани дадут им бой, скика кум тих чонов убила Елании, Чи тридцать, чи сорок без паники поехали. Если услышим выстрелы, сообразим, как быть в дальнейшем. Выстрелов не было, и они поехали в деревню мимо кладбища. По другую сторону от кладбища, среди голых вековых берез, чернело пепелище, сожженного дома Ефимии Авакумовны Юсковой, белые сожгли. У первой же избы, при Исковой забегаловке, поперек улицы стояли сани с пулеметом. Лошади кормились возле изгороди, трое с карабинами стояли на середине улицы. Стой, кто идет! Подошли к кошеве. Мамонт Петрович накинул на себя даху, чтобы оружия не было видно. Ткачук сказал, что он здешний, и к нему в гости едет кузнец с жинкою. Кузнец? Папаха на нем офицерская, и шинель под дохою. А ну, руки вверх, без шуточек, офицер? Дуня кого-то узнала. Иванчуков, не признал меня? Евдокия Головня, а это Мамонт Петрович Головня. Мы его считали погибшим, а он вот вернулся из армии. «А я испугалась, не казаки ли? Головня? А документы есть, что вы головня?» Мамонт Петрович достал документы. Чоновец в полушубке и в шапке-ушанке попросил товарища посветить спичками. «Ого! Награду имеете от Реввоенсовета Республики? Здорово! Просим извинения, товарищ Головня. Про вас я много слышал. Тут у нас сейчас военное положение, ожидается налет казаков». Главарей банды собираются отбить. Ну вот. Товарища Гончарова знаете? Он у вас был партизаном. Сейчас он начальник ГПУ, а председатель рефтрибунала Кашинцев из Красноярска. В школе заседает трибунал. Судят главарей. Может, заедете к нам в штаб? Командир отряда Сергей Петрушин убит, знаете? Ну вот так. Так что извините, товарищ Головня. Когда отъехали отченовцев, Ткачук сказал... «Колоистика кончится лютая, хмарь грец ей в гриву. С полтавщины пишут, то один батька летает, то другие, то чёны, а як людям жити?» «Раздавим буржуазную гидру и жить будем», — заверил Мамонт Петрович, стоя в кошеве, как фараон в двухколёсной таратайке. Дуня посматривала на него с некоторым страхом, не шутка быть женою грозного мамонта головни. «Заедем в штаб чёна. Как ты, Дуня?» «Я так себя плохо чувствую», — Мамонт Петрович, — пожаловалась Дуня. «Три месяца вылежала в больнице. Не знаю, пустят ли меня в дом Милане Боровикова. Я у них стояла на квартире до того, как меня подстрелили на улице». Отвези, Ткачук, к Боровиковым, подними миланию и скажи от моего имени, чтоб все было как полагается, без всяких старорежимных фокусов и тополевых запретов, ясно? И чтоб самовар был готов к моему приходу. Чин-чином, поезжай, мешок мой занесешь в горницу жены. Дуня не ослышалась, Мамонт Петрович так и сказал. В горницу жены. Впервые Дуню назвали женой, да еще кто, Мамонт. Не радость, а мороз от головы до пяток. А что скажешь? Как будто ничего не переменилось за три года на Большаке стороны Придивной, а Мамонт Петрович не узнает улицу. На пепелище Потылицыных чья-то изба поставлена, а рядом навехонько еще не отделанный, без наличников и ставней, крестовый дом Маркела Зуева, одиннадцать полукруглых окон в улицу.